Глава двадцатая. Клан Демона. Виола де Мор. Я сидела на большой кровати и смотрела на похрапывающего мужа. В Эрдоганию мы вернулись три дня назад, и позавчера Кероний вручил Илвусу этот дом как обещанную плату за то, что мой супруг прищемил и накрутил яйца всей верхушки криминального мира города. Двухэтажный особняк находился в лучшем районе столицы и был достойной платой за наше приключение и помощь империи. Хотя Илвус как-то равнодушно отнесся к приобретению и смене места жительства, хотя при этом не единожды говорил, что жить на землях вампиров он не собирается, мол, чувствует себя гостем в собственном клане. А вот я была в восторге от нашего нового дома. Высокий каменный забор с массивными воротами, в которые могут проехать сразу два всадника. Ухоженный сад с десятком деревьев, которые были высажены вокруг просторной, крытой, круглой беседки. Даже были детские выкованные из металла качели. На заднем дворе находился отдельный уютный домик для прислуги. При этом нам даже не придется тратиться на благоустройство и мебель, так как для комфортного проживания все было в наличии. Создавалось впечатление, что прошлые хозяева съехали только вчера, все оставив на своих местах. А новым жильцам, то есть нам, оставалось только прийти и жить. Хероний заверил, что бывшие владельцы особняка уже никогда не объявятся. Может, они погибли в бою с гнолами, а может, сидят у главы безопасности в камере в ожидании смерти. Но мне было без разницы, теперь это был наш дом, и даже если найдутся наследники, которые смогут предъявить свои права на наследство, придется их прикопать в саду на удобрение. Позитивные мысли о своем жилье перекликались со страхом о судьбе дочери, и, погладив себя по животу, я в который раз возвращалась к воспоминаниям о собственной смерти и возвращении из-за грани. С момента, когда моя дочь решила с помощью своей мамы выпить пожирателя, я почти ничего не помню, а в себя пришла лёжа у мужа на коленях. «Я думал, что навсегда тебя потерял», — услышала я первые слова своего демона. Пока я, взяв молнию на руки, рассматривала богов, пытаясь понять, что вообще происходит, к Илвусу подошёл оригад, снял свой плащ и, накинув ему на плечи, сообщил... что негоже перед дамами сидеть голой задницей в грязи и попросил отойти с ним подальше, чтобы прикрыть свои телеса. Я заметила, что ни одна выгляжу глупо. Оба вампира, погибшие на моих глазах, также, сидя на сырой земле и крутя головой по сторонам, не понимают происходящего, а рядом с ними один из бойцов Керония, которого пожиратель буквально втоптал в землю, рассматривает свою грудь и тыкает в себя пальцем. Взглянув на рядом сидящего гнома, который меня рассматривал с нездоровым интересом, я поинтересовалась. «Донор, а что происходит?» Он ответил в своем стиле. «Самое удивительное в этой жизни то, что она до сих пор продолжается». Больше спросить я ничего не успела. Гном, вскочив с места, убежал, а у меня отвисла челюсть, когда я увидела, что он в порыве чувств обнимает гарпию. с которой они люто ненавидели друг друга. Правильно говорится, чужая душа потемки. Открылось два портала, в которые ушли князь Ночи и богиня сна, а ко мне подошли богини смерти и охоты. «Девочка, надо поговорить», — обратилась ко мне Мекталия. «Я тебе сейчас быстро поведаю о том, что здесь произошло, но правда никто не должен знать». Я поднялась и все так же, держа молнию на руках, кивнула. Повелительница смерти рассказала, как моя дочь через меня поглотила Атона Макро, и теперь частица бессмертного навсегда останется внутри нее, как буквально выжгла мою ауру, и я умерла, как явилось само мироздание и вернуло меня и остальных из-за грани, но поставила условие, что мое дитя по исполнению ею пяти циклов должна будет переместиться в родной мир Илуса — и будет воспитываться богом удачи до достижения ею 18 циклов. И только потом сможет вернуться в этот мир. А Дианелис добавила, что сегодня погибло очень много разумных и не только человеческой расы. И этот мир еще долго будет помнить пожирателя жизни и Игнолов, которым он открыл портал в этот мир. Поэтому никто не должен знать, что моя дочь – носитель частицы этого чудовища. иначе от нее будут шарахаться, как от прокаженной. Я стояла молча, кивала и пыталась хотя бы усвоить услышанное, а бы сознание сейчас речи не шло. Слишком неправдоподобно звучал рассказ двух богинь, но не верить бессмертным смысла не было, они такими вещами не шутят. Когда к нам подошли Арегат с моим мужем, богиня смерти сообщила, чтобы для остальных... Илвус придумал подостовернее историю о случившемся здесь и передал гному, который все видел, чтобы тот держал язык за зубами, иначе повелительница смерти встретиться с ним намного раньше положенного срока. Потом Мекталия прямо из воздуха материализовала то ли камень, то ли кристалл синего цвета размером с кулак, сообщила, что это подарок, передала его демоненку и, открыв портал, удалилась. Орегат посоветовал нам возвращаться в город в объезд поля боя с гнолами, на котором яблоку некуда упасть от количества трупов. И вместе с Дионелис также исчезли в порталах. Я посмотрела на своего демона. На нем была новая незаляпанная кровью грязью и грязью одежда. Видимо, в этом поспособствовал бог везения. И спросила. «Ты правда согласился больше, чем на десяток циклов?» лишить нашу дочь родительского воспитания и заботы?» Иллу скивнул, и я, отпустив молнию на землю, обвинила его. «Ты не имел права принимать такое решение. У меня не было выбора». Твердо и даже не оправдываясь, сообщил он. «Если бы я этого не сделал, то ты и наши дитя были бы сейчас мертвы». Он был прав. Выбора у него действительно не было. К тому же он вернул не только меня из мира мертвых, но и еще больше двух десятков тех, кто погиб ради выживания нашего мира. И это была справедливая цена, вот только не для материнского сердца. И не в силах что-либо изменить, я разрыдалась у него на груди. В столицу все возвращались в разном настроении. Кто-то радовался, как, например, у Умарт с визончиком, которым приходить из-за грани было уже не впервой. и оба держали за руки своих женщин, Гарпию и Тару. эльфийка также вцепилась в Таврона, словно опять боялась его потерять, и оба шли молча. Рядом с Лаконтом семенил гном и не затыкался, изрыгая пошлые шуточки. Бойцы Керония тоже вели себя по-разному. Некоторые ржали, вспоминая нюансы битвы, а некоторые были хмуры видимо, собственная смерть повергла их в шок. Не каждый может дальше жить беззаботно, помня, как клинки и топоры врага разрубали собственную плоть. Лишь по волчьим мордам волколаков ничего нельзя было сказать об их эмоциях, но по их резвому бегу и мельканию среди деревьев можно было предположить, что они склонны к сильным переживаниям. По дороге мы встретили трех конников из гвардейцев императора. Это был один из разъездов, которые Кероний послал на наши поиски. Они узнали у нас, что пожиратель мертв, и умчались докладывать начальству новости, в том числе о нашем возвращении. Остаток пути Илвус мне еще раз рассказал о произошедшем на той поляне, только уже со всеми подробностями. Остальным же он сразу объявил, что пожиратель погиб от его руки, и тело бессмертного испарилось, а к жизни погибших вернуло высшие силы, и это можно считать чудом. Про наказание мирозданием богов и про участие нашей дочери он умолчал. Этого объяснения оказалось достаточно. Когда возвращаешься из-за грани, то готов поверить во что угодно. Тем более, что гном все подтвердил. Я успела ему шепнуть про угрозу повелительницы смерти и от себя добавила, что если он проговорится, то сбросит лишний вес путем отрезания мною его лохматой головы. Въезд в город был забит обозами с ранеными, плачущими вдовами и матерями. Сегодня стены столицы будут пропитаны скорбью по погибшим, но завтра начнут возвращаться те, кто решил переждать угрозу вдали от города и вместе с выжившими начнут праздновать победу. За воротами нас встречали глава безопасности, мой дядя и главный эльф. Хероний слугатом нас обняли и завалили вопросами. Но илус отмахнулся и перевел стрелки на остальных, мол, они все расскажут. По внешнему виду всего отряда, кроме Илвуса, было очевидно, что мы побывали чуть ли не в самом пекле. И наверняка Кероний и Слуга-Том удивились, что все до единого вернулись не только живыми, но даже без единого ранения. Но будет им на вечер сегодня сказочка про легион смерти. Они поняли, что сейчас лучше к нам не лезть и сегодня больше не беспокоили. Илус повел меня в ближайшую работающую гостиницу, а на мои вопросы ответил, что хочет воспользоваться мною как женщиной. Я была не против. Интимная близость сейчас очень поможет нам обоим снять стресс. После совместной помывки в бочке с горячей водой, которую пришлось просить менять три раза, этой ночью муж был очень нежен, и было ощущение, что он пытается загладить вину, Хотя виноватым я его не считала, но ласку принимала с большой охотой. Насладившись друг другом, мой демон меня заверил, что бог удачи будет хорошей нянькой для нашей дочери. И не из-за родственных чувств, а из-за страха перед мирозданием. Если орегат облажается, то оно ему яйца вокруг шеи на бантик завяжет. И это в лучшем случае. По мнению Илуса, у мироздания или у Творца, или кто там еще за ними стоит — В общем, у них большие планы на наши дитя. И если подумать, то защитить ребенка лучше, чем один из высших, сильнейших богов, не сможет никто. И вот сейчас, сидя на кровати, я смотрела на мужа, который последние два дня безбожно пил с Керонием, Лугатом, Номерлоуном и самим императором. Кстати, Мелатон в бою получил серьезное ранение. И если бы не сильнейшие маги, то праздновал бы он победу в мире мертвых. А главный эльф на поле боя потерял сына, который по его приказу привел ушастых на помощь империи. И, скорее всего, Илвус решил, что месть свершилась и снял претензии с короля эльфов. Остальные наши мужики тоже праздновали победу и возвращение из-за грани. Я к ним не лезла с нравоучениями. В этот раз все заслужили хорошенько оторваться. Илвуса в невменяемом состоянии под утро принесли четверо гвардейцев. При этом мой муженек нес какую-то чушь. Просил дать чаевых какому-то человеку по имени таксист, но среди гвардейцев таких не оказалось. После всего случившегося в городе валькирию и демона уважали и боялись даже больше, чем керония. И когда я поинтересовалась, чем занимался мой муж всю ночь, то гвардейцы вытянулись и подробно отчитались. Оказывается, все та же компания — Мелатон, Керони, Лугат, Немерлоун и Илус сначала пьянствовали во дворце. Потом их потянуло ближе к народу, и вся пятерка попёрлась искать единение с горожанами. Дальновидная императрица послала два десятка охраны, чтобы те скрытно их вели и не позволили наделать глупостей. Обойдя три кабака, один из которых Немерлоун купил и зачем-то подарил моему мужу в знак вечной дружбы, Эти идиоты под утро поперлись гулять по ночным улицам столицы. И, конечно же, нашли приключения на своей заднице. На одной из улиц, между подвыпившими вампирами и такими же нетрезвыми эльфами, произошел конфликт. Многовековую вражду между нашими расами не может искоренить всего одно совместное сражение плечом к плечу. И, естественно, Илвус в компании самых влиятельных разумных этого мира оказались в том же месте в то же время и не смогли пройти мимо. И началась массовая драка. Помимо конфликтующих и моего чокнутого мужа с дружками, в потасовку влезли гвардейцы, посланные императрицей и стража, сбежавшаяся на шум. Суть разногласия никто не знал, и все дубасили всех. Как говорится, каждый был сам за себя. В итоге всех разогнали подоспевшие дежурившие маги. И тут досталось опять всем, так как в темноте никто не понял, что начищают рыло своим же лидерам. Помятые гвардейцы похватали тела, которые должны были охранять, и разнесли по своим норам. Правда, остальные жили во дворце, и только демоненка пришлось тащить через весь город. Благо, что Керони смог как-то объяснить адрес нового места жительства моего героически павшего в бою за правое дело муженька. И вот, глядя на Илвуса, который дернул ножкой во сне, я вздохнула и посетовала на способы, которыми мужики спускают пар. А ведь на сегодняшний день в городе запланировано официальное празднование победы над гнолами. Вся столица будет гудеть, и весь легион смерти будут почетными гостями. И боюсь, что Илвус просто сменит одну компанию идиотов на других идиотов. Вдруг прямо в комнате рядом с кроватью со стороны, с которой спал Илвус, открылся портал и вышел Оригат. Покрутив головой, он остановился на Илвусе и, заметив меня, уважительно сообщил: "Приветствую вас, Лира Виола. Можно потревожить вашего супруга? Нам надо бы поговорить". Я пожала плечами. "Если сможете разбудить, то он в полном вашем распоряжении". "Легко". Ухмыльнулся Орегат и щелкнул пальцами. Илвус де Мор Я вдруг почувствовал резкий сигнал, или, правильнее сказать, приказ проснуться. Резко распахнул глаза, я сел и не сразу разобрал, что передо мной стоит ухмыляющийся бог удачи. Голова гудела, как гудок парохода. От тебя воняет, как у барсука под хвостом. Скривил лицо Орегат. Я буду ждать внизу. Сейчас подойдут Мекталия и Дионеллис. Надо поговорить. Я хотел спросить, зачем он нюхал жопу барсука, но не успел. Бог, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты. Что скажешь, свое оправдание? Раздался сзади голос вампирши. Я медленно повернулся, чтобы от резкого движения мой мозг не лопнул, и ответил. Мне не понравилось. — Очень весомый аргумент, — усмехнулась вампирша. — Иди и помойся, от тебя правда попахивает. Сил говорить больше не осталось, и я лишь кивнул. Виола проводила меня в самый настоящий душ. Дергаешь за веревку, и из толстенной черной круглой трубы идет вода. Хоть и прохладная, но в моем состоянии так было даже лучше. Пока я смывал с себя запах псины, Виола, сложив руки на груди, читала мне лекцию о вреде пьянства на растущий организм. «Вместо вина лучше бы книги свои читал, как раньше». Закончила она норовоучительную тираду. Пустив струйку воды, я ответил. «У меня тяжелая наследственность и генетические проблемы с адекватным восприятием действительности. Тем более, что в бутылке вина содержится философии больше, чем во всех книгах мира. Жена лишь фыркнула на мою похмельную охинею После холодного душа стало намного легче. Даже мозг заработал, и я поинтересовался, как попал в наш новый дом, потому что большая часть похождений в моей памяти не оставила даже следа. И пока я натягивал чистую одежду, жена пересказывала информацию, полученную от гвардейцев, и моя боль из головы медленно перетекала в задницу. Я даже не мог представить картину. «Император». Лорд вампиров, начальник службы безопасности и король эльфов в пьяном угаре, как уличные гопники, участвуют в массовой драке. А потом представил, как мою тушку тащили гвардейцы, и стало даже стыдно. Ну, совсем чуть-чуть. И не представлял, что делать с подаренной мне ушастым таверной. «И не забудь, что сегодня в полдень нам надо быть на площади», — напомнила мне вампирша о запланированном мероприятии. Когда я спустился на первый этаж, то никого не обнаружил. Поднялся обратно и пожаловался жене, что Орегат меня обманул. Виола закатила глаза, посоветовала бросать пить и выглянуть на улицу. бубня себе под нос, что я не пил, а просто временно забрался под алкогольный колпак, защищающий от ужасов окружающей действительности, я вышел на улицу и увидел бессмертных в беседке. «Чего опаздываешь?» — предъявил Орегат. «У меня уважительная причина, я не спешил, сдерзил я. И раньше я не преклонялся перед богами, а после смерти всех моих близких больше не собирался играть по их правилам. Если бы мироздание не вернуло моих друзей в мир живых, то рано или поздно я бы обвинил Аригата в своих бедах и спровоцировал конфликт между нами, который наверняка закончился бы моей смертью». «Илвус», — взяла слово повелительница смерти. «Вот ты же разумно мыслишь?» «За это я бы точно ручаться не стал», — ответил я и, глядя на богини смерти в черном платье, машинально вжал голову в плечи. «Вот ее я действительно боялся. Это не было страхом перед смертью, просто ее энергетика давила на психику. Уж не знаю, специально она это делала или это была врожденная ее способность». «Ты пользовался кристаллом, который я тебе передала?» Спросила Мекталия. «Да как-то забегался, времени не было». Отрицательно мотнув головой, соврал я, просто забыв про дар богини. «Да я и не знаю, что это такое». Все боги хмыкнули, а оригад не удержался от подкола. «Забыл он», видимо, намекая, что последние пару суток я провел в пьяном угаре. «Илвус, используй камень, и ты поймешь, что нас бессмысленно винить в произошедшем». Я понимаю, что иногда остаются шрамы, которые снаружи не видны. Но все закончилось хорошо, по крайней мере, для твоих близких. Я никого не виню. Просто не хочу повторения подобной истории для моей дочери, — ответил я сам, только что осознав этот страх. — По этому поводу мы и пришли, — просветил меня Регат. — Мы посовещались решили, что при рождении твоего дитя следует закрыть все магические каналы. «Пожиратель внутри нее рано или поздно даст о себе знать, и никто не может предвидеть последствия». Помолчав и обдумав сказанное, я задал напрашивающийся вопрос. «А как же мироздание? Оно четко дало понять, что у него планы на мою дочь. Мироздание может наказать только за нарушением созданных правил, и нет такого закона, который запрещает блокировать силу бессмертного в дите, рожденном не от Бога». Так что мы ничем не рискуем. Лишь хотим уберечь твою дочь от будущих проблем и обезопасить два мира от нее. Выбор за тобой», — сообщила целях визита к Талию. «Нет», — даже не задумываясь, категорически ответил я. «Я не хочу, чтобы боги влияли на линию судьбы моей дочери. Когда она вырастет, пусть сама решает, что делать со своим даром. А если частица бессмертного в ней станет ее проклятием, и, возможно, даже приведет к гибели, то я буду винить только себя без желания всех вас поубивать. Мекталя внимательно на меня посмотрела холодным пронизывающим взглядом, я даже приготовился выпустить демона, чтобы защищаться от гнева, возможно, самый могущественный из бессмертных. Но она вдруг благодушно ответила. «Я понимаю твои мотивы, и мы принимаем твой выбор. Больше к этой теме не вернемся». «А не объясните мне один нюанс!» Сменил я тему и решил выяснить мучающий меня вопрос, пока боги не ушли. «А как же пророчество? пожирателю уничтожило. Моя жена вместе с еще даже не родившимся дитем. А не я. Тогда получается, что оно ошибочно и не сбылось?» Слово взяла до этого молчаливая богиня охоты. «Илвус, в пророчестве ни слова о том, что именно ты убьешь Атона Макро. В нем сказано, что ты оружие против зла». «В данном случае оружие выстрелило, и уже последствия этого выстрела, твое потомство, сыграло решающую роль в этой истории», — кихикнув, ответила Дионелис. «Чаще всего смысл пророчеств понятен только тогда, когда события уже случились. Наверное, так игры мироздания или Творца, который им руководит, о котором мы сами не знали, намного интереснее. Другого объяснения нет». «А сколько живут оборотни-демоны?» Тут же спросил я, и эта тема только что посетила мой похмельный мозг. «Без понятия», — хмыкнул Регат. «Твоя аура полностью прошла слияние. Возможно, ты это почувствовал недавно, и трудно вообще определить, кто ты теперь на самом деле. Но точно могу сказать, что ты единственный в своем роде, и думаю, что пару тысяч лет у тебя есть, а может и больше». «Ого!» — не сдержал я удивления, — и вспомнил, что перед тем, как убить аватара-пожирателя, полностью принял природу своего демона. «Еще есть вопросы? А то у нас другие дела имеются!» С укором поинтересовался бог удачи. «Есть! Но не вопрос, а просьба!» Я решил выжить из богов максимум. Слишком долго бессмертно использовали меня для своих нужд. Пришла пора им кое-в чем мне помочь. Изложил свое предложение. Когда я закончил, в центр беседки выбежала молния и, треснув разрядом, то ли поддержала меня, то ли осудила. Очень хотелось осмотреть новый дом и сунуть свой нос в каждый угол, но впереди был трудный день, и здравый смысл и похмелье победили. Пришлось лечь спать перед ответственным мероприятием. К назначенному времени за нами пришла вся наша команда в полном составе, так как наш дом находился ближе к площади, чем дом Таврона. а По помятые рожи гномы и лаконта было очевидно что вчера они тоже хорошо погуляли а вот оба вампира выглядели свеженькими наверняка крови отпились впервые я увидел обоих волкалаков вместе в человеческом обличьи кстати вой с угольком очень смотрелись как пара и всей толпой мы пошли на площадь двое суток в городе стоял запах горелого мяса и шерсти И я вспомнил, что Кероний под стакан гномьего самогона объяснил, что это сжигали трупы гнолов и погибших имперцев. Первых просто сваливали в кучу и работали маги огня, а вот мертвых солдат и горожан сжигали на выстроенных деревянных помостах. И император решил не устраивать процедуру общего прощания с погибшими, так как народу за последние дни так хватило страха и горя. Но сегодня воздух был чистый и дышалось легко. Уже на подходе к дворцу все улицы были забиты людьми. Сегодня тут собрался весь город. Мелькали даже эльфы с вампирами. Еще на подходе нас нашел мизинец. И выстроив клин из двух десятков бойцов, которые бились с нами плечом к плечу с гнолами, рассекая толпу, мы пробрались к выстроенной площадке, накрытой красным ковром с двумя резными стульями, похожими на трон. И как раз к нашему приходу их заняли император с женой. Застучали барабаны, призывая к тишине, и мелатон вышел в центр красного ковра и толкнул речь про отвагу всех участников битвы, про память и честь погибшим, и вообще, мир во всем мире. Я слушал его в полуха и летал в своих мыслях, рассуждая, правильно ли я поступаю по отношению к моим друзьям, если реализую задуманное мною. Вдруг рядом со мной и Виолой оказался лорд Лугат, вынырнув из толпы. «Я с вами больше пить не буду», — буркнул он мне на ухо. «Я с вами тоже», — не поворачиваясь, — ответил я. И тут император выкрикнул. «Илвус-де-Мор, выйди и предстань перед всеми жителями Эрдогании. Они должны знать своего героя в лицо». Услышав свое имя, я, не ожидая такого поворота событий, завис и посмотрел на Виолу в поиске спасения от публичного выступления. Очень уж не хотелось играть роль местного клоуна, но поддержки в лице жены не нашел. Она вместе с Лугатом меня вытолкнула вперед. Пришлось подойти и встать напротив императора на глазах всей столицы. «Илвус Демор, преклони колено!» Я, матерясь про себя, встал на колено в ожидании подвоха и не ошибся. «За уничтожение пожирателя жизни, который привел на наши земли вражескую армию тварей и за особые заслуги перед империей, я дарую тебе титул графа. Также в твое владение переходит территория, ранее носившая название закрытой земли, которые в течение пятидесяти циклов не облагаются налогом». Народ начал аплодировать и улюлюкать. млять вот же дерьмо!» Я понял хитрый ход мелатона и герония, хотя эта идея, скорее всего, исходила от последнего. Они решили сделать меня своим подданным, тем самым держать меня под контролем. И теперь любое неисполнение их приказа будет расцениваться как открытый бунт. Вот только хрен вам мыльный в одно место. Я на такое не подписывался. но сейчас я вам устрою представление. Мало не покажется. «Я благодарен за столь ценные дары и с удовольствием приму закрытые земли под свою длань». Встав с колена, громко произнес я. «Но графа я считаю себя недостойным. К тому же у меня есть обязанности перед своим кланом, поэтому не могу его принять». Из толпы послышалось недовольство, мол, какой дурак. Сам отказывается от высочайшего положения в обществе, естественно, после императора. Из-за трона выскочил Кероний. Быстрым шагом подошел ко мне, взял меня под локоть и тихо прорычал. «Ты чего творишь? От графского титула еще никто не отказывался!» «Значит, я буду первым!» Также сквозь зубы прорычал я в ответ. «Кероний, не считай меня идиотом! Я не собираюсь становиться подданным Империи и прогибаться под вас!» По моему взгляду, он понял, что спорить бесполезно, и, махнув головой, дал понять императору, что меня уговаривать даже пытаться не стоит. Народ надо было как-то умаслить. Я достал из-за пазухи синий булыжник, который мне подарила повелительница смерти. Еще до выхода из дома я разобрался с принципом его работы. Я вспомнил, что похожий камень был у Мекталии, когда мы встречались с архангелами, и выяснили, что заказчиком моего убийства была Дионелис. Тогда богиня смерти угрожала записи встречи на этом кристалле, то есть это был некий носитель информации. Я хотел показать запись императору с Керонием после официальной части праздника, но эти два хитрожопы меня сами вынудили пойти на крайние меры. «Лирмелатон, у меня тоже есть для вас подарок». Я в наглую подошел к императору, повернулся к горожанам, И, подняв кристалл на вытянутой руке, громко объявил «И не только для императора, но и для всего города!» И, нажав на определенную выемку, включил каменюку. Над кристаллом появилась объемная вертикальная запись боя с гноллами с момента, когда регат с топорами и мектали с серпами врубились в ряды тварей, а следом за ними тысячи солдат просто смяли первые ряды монстров. Я не знаю, как это сделала повелительница смерти, но запись, чуть больше десяти минут, была с разных ракурсов. Как будто съемку делали множество видеокамер, а потом запись смонтировали. Даже я, человек из высокотехнологичного мира, был под впечатлением от увиденного, а Виола вообще пребывала в глубочайшем шоке. Что говорить про обычных людей, для которых это было наивысшей степенью волшебства? На объемном видео был весь бой до момента, когда князь ночи Тарант пробился корригат, и все пятеро богов собрались вместе. Концовку боя и победу над гномами Мекталя по каким-то своим причинам не стала включать в показ. Когда кино закончилось, повисла полная тишина. У народа произошел разрыв мозга. Кто-то из десятка мизинца выкрикнул «Демон, давай еще раз!» И вся толпа подхватила. «Демон! Демон! Демон! Ещё!» Я про себя усмехнулся в адрес Мелатона и Керония. «Вот теперь попробуйте мне навязать титул графа и отнять подаренные земли, когда ваши подданные скандируют моё имя». «Демон! Демон! Ещё! Демон!» Народ пребывал в экстазе требовал ещё зрелищ. Я решил устроить ещё одно представление. Об этой идее я думал весь день, и она была отложена на потом, но сейчас будет даже эффектнее. Я поднял руку, призывая к тишине, и толпа замолчала. Я громко начал называть имена. «Умарт», «Гарпия», «Везунчик», «Тара», «Таврон», «Мариэн», «Вой», «Уголек», выходите сюда!» Все названные вышли парами, как я и назвал. «Кто из вас готов прямо сейчас соединить себя узами брака со своей половиной?» — спросил я. Все, пешили от такого заявления, пялились на меня, как на постоянного клиента психушки. Тогда я позвал Виолу и попросил ее мысленно позвать богиню брачных ус Экмирис, ведь именно моя жена была ее старшей жрицей. Вампирша вылупилась на меня с немым вопросом во взгляде, мол, муж, ты совсем сдурел? Но я рыкнул на нее, и Виола, закрыв глаза, подчинилась. Именно об этом я попросил сегодня трех бессмертных, чтобы они договорились с Экмирис, закрепить брак моих друзей при ее личном присутствии открылся портал из которого в белом одеянии вышла женщина средних лет толпа ахнула и постепенно все начали вставать на колено я выдохнул ветеригат мог не успеть с ней договориться и к мире от такого количества разумных и увидев меня встала рядом и пробубнила мальчик мы так не договаривались на что я ей ответил «Женить меня на вампирше мы тоже не договаривались. Долг платежом красен». Богиня кивнула, соглашаясь на мои условия. И я снова обратился к своим друзьям. «Поднимитесь с колена те из вас, кто готов здесь и сейчас вступить в брачные узы». Сначала уверенно поднялись Таврон с Мариэн и Войсугальком. За ними встали у Марты Гарпия. И, пошептавшись, наконец решились Везунчик и Тара. и Икмирис подошла к каждой паре, И что-то шептала каждому по отдельности, а Виола одевала им на руку браслетного брачного, который появлялся на ладони богини прямо из воздуха. Когда они закончили, снова заняли место рядом со мной и обалдевшим императором, и богиня громко объявила. «Я лично благословляю ваш брак, и надеюсь, что вы меня не разочаруете. Относитесь друг к другу с любовью и уважением, и помните, любовь — это божий дар». После этих слов бессмертная открыла портал и ушла. Толпа была ошарашена. Некоторые даже не сразу встали с колена. Именно с этого момента родился клан демона. И здесь находились те, кто стоял у его истоков.